Если органы особого отдела НКВД брали какого-то начальника, то обязательно шли и рассыряли репрессии по линии этой службы. В 1937 году был арестован и осуждён к острелу начальник отдела противовоздушной службы Киевского военного округа К тому времени слушатель Академии Генерального штаба комбриг Швачко Александр Ильич. И потянулась ниточка. Арестовали начальника пункта ПВО Киева комбрига Рочинского за участие в военном заговоре. Жену Рочинского Анну Савовну заключили в исправительно-трудовой лагерь в 1957 году. Оба реабилитированы. Арестовали начальника политотдела 2-й артбригады ПВО Киевского военного округа полкового комиссара Галоту, начальника отдела МПВО местная противовоздушная оборона округа майора Чернышева, начальника ленинского пункта ПВО Киева Тура, командир 5-го прожекторного батальона старшего лейтенанта Хлыстуна, начальника штаба пункта ПВО Квачеева, начальника штаба МПВО Киева Постушенка, начальника химической службы пункта ПВО Киева капитана Щерковича. Эти люди ни в чём не были виновны агире реабилитированы полностью. Кавалерия. Она тоже не осталась вне поля зрения органов государственной безопасности. Многие опытные и преданные делу кавалерийские кадры были выхлеблены из седла. В 1937 году на них обрушился шквал репрессий и стал косить их ряды. 19 ноября в 1937 года военный коллегий Верховного суда СССР был осуждён к расстрелу командир 7-го кавалерийского корпуса Григориев Пётр Петрович, активный участник гражданской войны. Он командовал полком и бригадой в Червоном казачестве. Старажался храбр, награждён двумя орденами Красного знамёна. В Киевском округе командовал кавалерийским корпусом был членом ЦК СССР избирался делегатом на партийные съезды республики пытками и истязаниями Григория заставили признать виновным себя в том, что он являлся активным участником военно-фашистского заговора, старавшегося целью свержения советской власти проводил вредительскую работу, получал задания от Якира подготавливать тер акты на Ворошилова. Сам завербовал в организацию 12 человек. Григориев реабилитирован посмертно. Огонь НКВД был перенесён на кавалерийские дивизии и полки. Были арестованы и без оснований репрессированы заместитель начальника политотдела 2-го кавалерийского корпуса полковой комиссар Богуславский, начальник штаба 49-го кавалерийского полка 9-й кавдивизии Зиньков, помощник командира 9-й кавдивизии по стрелковой части комбрик Потапенко, Командир 50-го кавполка 9-й кавдивизии полковник Чипуль все реабилитированы. Но ну вот, кажется, моряки уцелели, не пострадали во время массовых репрессий, думал я, изучая дела. Нет, оказалось, пострадали. Как же мог особый отдел Днепровской флотилии того периода отстать от своих коллег? Некоторые из работников этого отдела тоже небезуспешно фабриковали дела, да и допрашивали хорошо. Так, по сфабрикованным делам были репрессированы начальник Днепровской флотилии, капитан 2-го ранга Булашев Валерий Дмитриевич, начальник 2-го отделения Киевского военного порта Меднис, инспектор снабжения порта Лубинец, начальник квартирно-эксплуатационного отдела флотилии Юрьев, командир канонерской лодки передовой Фирсов и другие. Обвинения у них тоже были стандартные: участие в антисоветском военном заговоре, во вредительстве и тому подобное. Дела на них прекращены судом в 1957 году за отсутствием состава преступления. В Киевском военном округе одним из передовых по праву считался 45-й механизированный корпус, созданный в то время, когда Тухачевский проводил в жизнь идею оснащения армии современными видами оружия. И была разработана генштабистом, преподавателем академии Триандафиловым, теория о характере операций современных армий.